Страница 628. Борьба вокруг комедии. Критическая оценка ревизора ведет свое начало от первого же представления комедии, на котором присутствовала Петербургская знать Высшее чиновничество во главе с самим царем. Зрители Ожидали увидеть на сцене новый выдевиль, надеялись, весело посмеяться. В этом духе действительно играл роль Хлестакова, популярный вдивильный актер Дюр. Много внешнего комизма, карикатурности было в игре и других актеров. И только исполнитель роли городничего. Талантливый актер Сосницкий и, и Сумел вложить в свою игру большую мысль, острую сатирическую направленность, подлинную реалистичность. Публика начала понимать, что происходящее на сцене не только забавно, Уже после первого акта, вспоминает Аненков, недоумение было написано на всех лицах, словно никто не знал, как должно думать о картине, только что представленной. Это недоумение не рассеялось и дальше. Иногда, по словам Аненкова, из одного конца зала в другой перелетал смех, но... Это был какой-то робкий смех, тотчас же и пропадавший. Напряженное внимание зрителей, воцарявшаяся по временам мертвая тишина, показывали, что дело, происходившее на сцене, страстно захватывало сердца зрителей. По словам Маненко, воспоминания критические очерки. 1877 год, страница 193. Сохранялось известие, документально не подтвержденная правда, о словах Николая I, сказанных якобы им по окончании спектакля. Ну и пьеска. Всем досталось, а мне больше всех. Неважно, были ли такие слова произнесены, Важно то, что до верхов дошла обличительная сила комедии Гоголя и что эти верхи не могли не применить их к себе гоголевской сатиры. Вот почему привилегированная публика поспешила объявить новую комедию невозможностью клеветою и фарсом. Отношение реакцион к Гоголю выразил Вигель бф увидевший в авторе «Ревизора» представителя новой России, ну, то есть тех новых общественных сил, которые после 1825 года стали источником оппозиционных и революционных настроений. Иначе была встречена комедия Гоголя в прогрессивных кругах. Стасов В.В. вспоминает, что молодежь приняла ревизора с восторгом, наизусть повторяла целые сцены комедии, горячо защищала своего нового идола от его хулителей. Гоголь в воспоминаниях современников, 1952 год, Страница 399. Большой интерес представляет отклик на комедию Гоголя декабриста Давыдова В.Л. Он писал, Этот это писатель, созданный для того, чтобы быть достойным представителем нашей литературы. Это он писал из Сибири своим дочерям, отмечая удивительную правдивость кисти Гоголя, силу комизма, глубину поэта, оценивая ревизора как шедебр. Ценно свидетельство Давыдова об отношении к Гоголю и других декабристов. Это была страница 629-я. Мне очень приятно салон другом письме что господин гоголь знает что в глубине сибири он имеет пламенных почитателей Эл. ланской публикации комментарии литературное наследство том 58 1952 год страница 598 Разногласия, возникшие по поводу ревизору среди зрителей и читателей, обнаружились и в критике. Страница 630. Враждебную оценку комедия Гоголя встретила у реакционных критиков. Булгарин в «Северной пчеле» писал, что Гоголь основал свою пьесу не на сходстве или правдоподобии, а... На невероятности и несбыточности. А критик библиотеки для чтения Сенковский пытался свести содержание комедии к анекдоту, да еще старому всем известному, тысячу раз напечатанному и даже выдуманному не в России. С его слов, реакционная критика направила свой удар по реализму комедии Гоголя. Другой расчет критиков-реакционеров состоял в том, чтобы ограничить значение гоголевской сатиры узким кругом частных злоупотреблений, не характерных якобы для государства в целом. В прогрессивной печати комедия Гоголя нашла положительную оценку «Московский наблюдатель» статья Андросова и «Современник» статья Вяземского выступили против обвинения Гоголя в неправдоподобии, признали новую комедию крупным явлением литературы, но умаляли ее обличительное значение. Наиболее прогрессивную позицию в оценке «Ревизора» заняла газета «Молва», где в это время сотрудничал Белинский. В статье, подписанной буквами АББ, Гоголь берется под защиту от Булгарина Исенковского и именуется «великим комиком жизни действительной». Отмечая широкую типичность гоголевских персонажей, критик называет ревизора пьесой всероссийской. Не согласен критик, молбы и тени, кто готов свести комизм Гоголя к забавной шутке, к фарсу. Комедия смешна, так сказать, снаружи, но внутри, это же горе-гореваньица, Лыком подпоясана, мочалом испугано. Критик относит себя к числу простолюдинов, для которых изображенные в комедии лица составляют власть. Он понимает, что действительным и статским советником джентльменом, обладающим несколькими тысячами душ, вряд ли. Понравится видеть в натуре эти лица. Большое общественное возбуждение, вызванное ревизором, борьба мнений в оценке комедии, недовольство ею критической направленностью в высоких сферах – Все это глубоко взволновало Гоголя. В письмах друзьям Он пытался разъяснить истинный, как ему представляется, смысл своей сатиры. В этих высказываниях автора обнаруживается серьёзное противоречие, свидетельствующее о том, что ему самому далеко еще не все было ясно в всех больших общественно-политических вопросах, которые затрагивались в его творчестве. Страница 631 Теперь я вижу, пишет Гоголь Щепкину 29 апреля 1836 года, через десять дней после Петербургской постановки ревизора, что значит быть комическим писателем? Малейший призрак истины, и против тебя восстают и не один человек, а целое сословие. Враждебную реакцию зрителей Гоголь объясняет, правдой обличение, прозвучавшее со сцен. Что сказано верно и живо, то уже кажется, по делится Гоголь горьким чувством с Погодином в письме 10 мая 1936 года. Но тут же Гоголь идет на уступки ограничительному пониманию созданных им типов. Частная принимается за общее. Случай за правила. В следующем письме к тому же адресату Гоголь спешит отвести от себя обвинение в революционной направленности ревизора. Только люди, не имеющие насколько-нибудь ума, чтобы понять дело в настоящем виде, могут кричать об авторе комедии «Он зажигатель! Он бунтовщик! Но Гоголь понимает силу обличения, заложенную в его комедии. Столица щекотливо оскорбляется тем, что выведены нравы шести чиновников провинциальных. Что же бы сказала столица, если бы выведены были хотя слегка ее собственные нравы? Значит, нравы, Столицы заслуживают такого же осуждения и осмеяния, и автор ревизора не отказывается от этого намерения. Провинция уже слабо рисуется в моей памяти, пишет Гуга, черты ее уже бледны, но жизнь петербургская ярка перед моими глазами, краски ее живы и резки в моей памяти. «Малейшая черта ее, и как тогда заговорят мои соотечественники?» Боязнь горькой правды сатирического произведения Гоголь признает проявлением всеобщего невежества, которое позволило многим поверить глупейшему мнению ими же опозоренного и оплеванного писателя, продажного таланта, имеется в виду булгарин. Невежественному большинству Гоголь противопоставляет небольшой круг людей просвещенных, которые примут критику с громким смехом и участием. К вопросу о типическом значении одного из центральных образов ревизора Гоголь возвращается в статье «Отрывки из письма, написанного автором вскоре после первого представления ревизора». Это 25 мая 1836 года. Здесь он пишет. Хлестаков – пустой человек, но он заключает в себе, по словам Гоголя, много качеств принадлежащих людям, которых свет не называет пустыми страница 632 и офицер и литератор и даже государственный муж окажется иногда хлестаковым. Гоголь подчеркивает широкую цикличность нарисованного им образа. Гоголь говорит: Словом, это лицо должно быть тип многого разбросанного в разных русских характерах, но которое здесь соединилось случайно в одном лице, как весьма часто попадается и в натуре. Трудно с большой ясностью возразить против попытки су сузить значение комедии. Гоголь о значении театра И комедии. Перед Гоголем остров встают и принципиальные вопросы драматургии, вопросы о комедии, комическом, в их значении для дальнейшего развития русского театра. В 1837 году он выступил в «Современнике» со статьей «Петербургские записки» 1936 года в значительной своей части, посвящённой драматургии и театру. Суждения Гоголя ломали установившиеся каноны и утверждали необходимость для русской сцены нового художественного метода – реализма. Гоголь подверг критике два полярных жанра, завладевших в те годы театрами Всего света мелодраму и Вадимиль Лжет Самым бессовестным образом Наша мелодрама Резко осуждает Гоголь Основной порог этого жанра Мелодрама Не отражает жизнь общества И не производит На него должного воздействия Возбуждая в зрителей Не участие А какое-то Тревожное состояние не соответствует задачам театра и водивиль. Это легкая бесцветная игрушка, в которой смех порождается легкими впечатлениями, беглую остротою, каламбуром. Театр, по мнению Гоголя, должен учить, воспитывать зрителей. Из театра... Мы сделали игрушку вроде тех побрякушек, которыми заманивают детей, позабывши, что это такая кафедра, с которой читается разом целой толпе живой урок. В черновой редакции статьи Гоголь называет театр «Великой школы». Но условием этого является верность отображения жизни. Право. Пора знать уже, пишет Гоголь, что одно только верное изображение характеров не в общих вытверженных чертах, но в их национально вылившейся форме, поражающей нас живостью, Так что мы говорим, да, это, кажется, знакомый человек. Вот только такое изображение приносит существенную пользу. Здесь и в других местах Гоголь защищает принципы реалистического театра. И только такому театру придает большое общественно-воспитательное значение. От лица актеров автор режиссера обращается к драматургам. Ради Бога, дайте нам русских характеров, нас самих, дайте нам наших плутов, наших чудаков, наших на сцену их, на смех всем. Страница 633. Гоголь раскрывает значение смеха как сильнейшего оружия в борьбе с общественными поруками. Смех, продолжает Гоголь, — это великое же дело. Он не отнимает ни жизни, ни имения, но перед ним виновный, как связанный заяц. В театре, при торжественном блеске освещения, при громе музыки, При единодушном смехе показывается знакомый прячущийся порог. Человек боится смеха, неоднократно повторяет Гоголь, и удерживается от того, от отчего бы не удержала его никакая сила. Но не всякий смех имеет такую силу, а только тот электрический Живительный смех, который, так можно было бы передать мысль Гоголя, имеет глубокую идейную основу. К тем же вопросам Гоголь возвращается в пьесе в театральный разъезд после представления новой комедии. Это своеобразная попытка разобраться в разноречивых суждениях о ревизоре. Начатый вскоре после постановки комедии театральный разъезд был закончен Гоголем лишь к изданию его сочинений в 1842 ко, ко второму году. Появляясь в конце пьесы на сцене, автор выражает сожаление, что никто не заметил честного, благородного лица действовавший в комедии во все продолжение ее. Это лицо смех. Автор считает себя обязанным стать заступником смеха, однако не всякого, а только того, который бесть. Излетает из светлой природы человека, Который углубляет предмет, Заставляет выступить ярко то, Что проскользнуло бы, Без проницающей силы которого мелочь И пустота жизни не испугала бы так человека. Этими словами Гоголь верный своим прежним взглядом указывает на обличительную силу смеха На насмешки продолжает он боится даже тот который уже ничего не боится на свете но дальше у гоголя начинает звучать мотив объясняемой теми идейными настроениями, которые стали укрепляться в сознании писателя после окончания работы над первым томом мертвых душ». Гоголь пытается смягчить разящую силу смеха, находит в его основе примиряющее начало. Нет... Несправедливы те, которые, говорят, будто возмущает смех, возмущает только то, что мрачно, а смех светил. Многое бы возмутило человека, быв представлено в многоте своей, но, озарённо, силою смеха, несет оно уже примирение в душу. Нельзя не заметить расхождение этих слов с тем, что говорил сам же автор театрального разъезда и с чем он печатно выступал в статье «Петербургские записки» 1936 года. Монолог автора заканчивается словами, в которых можно видеть попытку объяснить это двойственное значение смеха, обличающее и примиряющее. Кто льёт часто душевные глубокие слезы, тот, кажется, более всех смеется на свете. Эти слова, заключающие монолог, более верно передают сущность и общественный смысл гоголевского комизма, чем рассуждение о примиряющем действии смеха. Слёзы, сожаления о порочном человеке не есть примирение с ним. Такое же понимание комизма выразилось в словах Гоголя о том, что ему суждено озирать жизнь. Сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы. Седьмая глава мертвых душ. Страница 634 «Мёртвая Мертвая душ. Идейное и творческое раздумье Гоголя, связанное с ревизором, отразились и на другом, крупнейшем его произведении, работа над которым началась тогда же и продолжалась до последних дней жизни писателя. «Начал писать мертвых душ», – сообщал Гоголь Пушкину в том же письме, где он просил о сюжете для комедии 7 октября 1935 года. Отвлеченный от задуманной поэмы работы над ревизором, Гоголь возвращается к мертвым душам уже за границей, куда он уехал в июне 1936 года. Объясняя свое решение уехать за границу, Гоголь 10 мая 1936 года писал Погодину. Там размыкают ту тоску которые наносят мне ежедневно мои соотечественники. Но Гоголь не хотел, чтобы его отъезд истолковали как бегство, как неспособность противостоять несправедливым нападкам. В намерение писателя входило другое. Ему необходимо было обдумать хорошенько труды будущие. Гоголь хочет, творить с большим размышлением, с более ясным пониманием идейного смысла своего творчества. Сознанием большой ответственности писателя он заявляет «Мысли мои, моё имя, мои труды будут принадлежать России». Письмо Жуковскому 28 июня 1836 года, поселившись в Италии, в Рим. Гоголь прожил здесь с марта 1937 года до января 1948 года, наезжая по делам в Россию. Первый том «Мёртвых душ» был закончен в 1941 году и после долгих цензурных мыторств в мае 1842 года вышел из печати. В мертвых душах Гоголь снова обращается к одной из основных своих тем, к теме о русском помещичьем классе, о русском дворянстве как господствующем сословии. Затронута еще в вечерах на хуторе Блездиканьки и получившая развитие в повестях мир города, эта тема теперь грандиозно вырастает. Какой огромный, какой оригинальный сюжет, пишет Гоголь Жуковскому 12 ноября 1936 года. Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем. Гоголь расширяет сферу своей сатиры. Огромно велико моё творение, И не скоро конец его. Еще восстанут против меня Новые сословия и много разных господ. Но что же мне делать? Уже судьба моя враждовать С моими земляками терпение. Страница 635. Типы помещиков. Почти половина первого тома мертвых душ», пять глав из одиннадцати, посвящена характеристике различных типов русских помещиков. Гоголь создал пять характеров, пять портретов, которые по яркости и выразительности принадлежат к первоклассным образцам искусства слова. Эти пять характеров так не похожи друг на друга, что можно только удивляться мастерству индивидуализации у Гоголя. И в то же время в каждом из них выступает типичные черты русского помещика. Произведём краткий обзор этой классической портретной галереи. По первому впечатлению о Манилове можно было сказать, какой приятный, добрый человек. Он чрезвычайно любезен с другими, нежный с женой, добрый к своим крепостным. Он любит поразмышлять, помечтать, при этом иногда даже о вещах, Полезных для крестьян, но автор быстро рассеивает это первое впечатление и определяет настоящую цену прекраснодушию мечтательности Манилова. Его самодовольство прикрывает внутреннюю пустоту и паразитизм. Его прожиктерство Желание построить через деревянный пруд Каменный мост с лапками Где продавались бы мелкие товары Нужные для крестьян Было далеко от настоящих запросов жизни И реальных возможностей О действительных нуждах крепостных крестьян Манилов не знал и не думал Никогда не ездил на поля Во всем соглашался с приказчиком. И Гоголь демонстрирует полную неспособность помещика к делу, к труду. Это выражалось в его неумении позаботиться даже о своих собственных нуждах. В доме его чего-нибудь вечно недоставало. «Маниловщина» как социально-психологическая категория была открытием Гоголя, получившим большое значение для понимания и критической оценки этого широко распространенного явления. Коробочку Гоголь относит к числу тех небольших помещиц, которые Плачутся на неурожаи, убытки и держат голову несколько навок, а между тем набирают понемногу деньжонок, пестряливые мешочки, размещенные по ящичкам, по комодикам. Вот эти деньжонки получаются от продажи самых разнообразных продуктов пеньки, меда, муки, крупы, битой скотины, птичьих перьев. Дубинноголовая, по выражению Гоголя, коробочка поняла выгоду торговли и соглашается, правда, после долгих уговоров, продать такой необычный товар, как мёртвые души. «Лишь бы только не продешевить их!» – думает она. Но и хозяйство, и весь быт коробочки носят еще патриархальный характер, что подчеркивается во всей картине, нарисованной Гоголем. Чичикову бросилось в глаза, что в деревне коробочки мужички –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 показавшегося в ворота, воротах, и мало-помалу вся переселилась уже в хозяйственную свою жизнь. Это уже не доброе, Пульхерия Ивановна, только изредка и скорее для порядка, ревизующая свои владения, не помышляющая о превращении изобильных даров земли в деньги. Время обучает коробочку этому искусству. Но в своем умственном кругозоре Настасья Петровна осталась Пунхерия Ивановны. Кроме своего хозяйства она ничего не видит и не знает. Траница 636. Совершенно... Иную форму разложения дворянского сословия Гоголь рисует в образе Ноздрева. И здесь первое впечатление от человека могло обмануть. Со своим лицом, в котором было что-то открытое, прямое, удалое, Ноздрев мог показаться человеком общительным, живым, полным энергии, Но очень скоро приходилось убеждаться, что общительность Ноздрёва – это безразличное понебратство с каждым встречным и поперечным, которое может составить компанию в буйных его увеселениях, что живость героя – это его неспособность сосредоточиться на каком-либо серьезном деле, его безалаберная непоследовательность, энергия разбитного малого. Это пустая, бессмысленная растрата сил в кутежах, дебоширствах. Подобная деятельность Ноздрева становилась вредной для других. Ему недостаточно было сплутовать, Картежной игре или напрать совершенно без всякой нужды. Ноздрев как раз принадлежал к числу людей, имеющих страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе без всякой причины. И в этом для Ноздрева было, пожалуй, высшее наслаждение жизнью. Естественно, что хозяйство у такого помещика оставалось беспризорным и фирело В конюшнях Ноздрева, которые он показывал Чичкову, почти не осталось лошадей, на водяной мельнице не хватало одной из важных частей, кузница еще только предполагалась, зато псарня была богатейшей. Образ Ноздрева заставляет вспомнить слова Ленина о дворянах, которые дали России бесчисленное количество пьяных офицеров, забияк, картёжных игроков, героев ярмарок, псарей, драчунов, секунов, сиральников. Ленин пользуется здесь выражением Герцена в его книге «Концы и начало». Гоголь дал яркое отображение этого типа дворян помещиком Собакевич средней коробочки, но это уже не просто скопидом, это помещик-кулак. Гоголь рисует фигуру, поражающую своей грубостью. Чичкову он показался весьма похожим на средней величины медведя, Характеристика Собакевича у Гоголя является блестящим примером создания художественного образа, все детали которого подчинены одному идейно-художественному мотиву – одичание человека, превращение его в животное. Собакевич не считает нужным прикрывать грубую наготу людей и жизни какими-либо смягчающими, примиряющими, вуалирующими покровами. Он циник, не стыдящийся морального уродства ни в себе, ни в других. Этим объясняется озадачившая Чичикова откровенное суждение Собакевича о всех городских чиновниках. Грубая примитивность, свойственная и духовному миру Собакевича. Достаточно послушать, как он судит о просвещении. И станет ясно, что перед нами обскурант. Человек глубоко враждебный передовой мысли, прогрессу, твердолопый крепостник. Толкует просвещение, просвещение, а это, это фук, Сказал бы и другое слово, да вот только за столом неприлично. Такой облик хозяина бросает яркий свет И на истинную причину прочности его хозяйства. Подъезжая к деревне Собакевича, Чичиков обратил внимание, что избы срублены были на диво, Даже колодец был обделан в такой крепкий дуб, какой идет только на мельнице, на да корабли еще, словом, все, на что не глядел он, было упористо, без пошатки, в каком-то крепком и неуклюжем порядке. Но не забота помещика о крестьянах выражалась в этом. Это была «Забота эксплуататора о рабочей силе». Собакевич, выхваляя Чичикову товар «Мёртвые души», обнаруживает хорошее знание всех данных о своих крестьянах. В собственноручно написанном списке умерших Собакевич обстоятельно Указывал не только ремесло, звание, лита и семейное положение каждого, но сделал особенные отметки насчет поведения, трезвости, словом, любо было глядеть. Да, хозяин хорошо изучил своих работников, знает с кого, что можно спросить, понимает, из кого что можно выжить. Это становится ясным и Чичикову, размышляющему в то время, когда Собакевич составляет свой список. Да вот теперь у тебя под властью мужики. Ты с ними в ладу, и, конечно, их не обидишь, потому что они твои, теперь же будет хуже. Имя Плюшкина стало нарицательным для обозначения скупца Скряги. Этот образ занял своё место в галерее родственных характеров, созданных писателем различных эпох и народов Плавд, Шекспир, Мольер, Пушкин и другие. Гоголевский герой Это скупой помещик. Социальные черты отчетливо выступают в облике Плюшкина. знакомство читателя с персонажем Гоголь, как обычно, начинает с описания деревни, усадьбы, принадлежавших помещику. Проезжая большим селом Плюшкина, Чичиков-Замельцев на всех строениях какую-то... Особенную ветхость Избы были старые Крыши на многих, как решето Окна без стекол Все говорило, что здесь когда-то Хозяйство текло В обширных размерах И все глядело Ныне очень пасмурно Таков леет мотив Всей главы о Плюшкине Гоголь рисует картину полнейшего разорения когда-то богатого помещичьего хозяйства. Причиной этого разорения является не мотовство, не безделье помещика, а болезненная скупость, в которую постепенно превратилась разумная бережливость хозяина. Гоголь прослеживает развитие этой болезни, приведшей к омертвению и хозяйства, и его владельца. Все продукты, производимые крестьянами и приносимые барину – хлеб, холсты, сукно, отчины, сушеная рыба, овощи, деревянные изделия, сено – накапливались годами и пропадали без пользы. Это отражалось и на крестьянах, о бедственном положении которых свидетельствует состояние крестьянских изб. Большая смертность и частые случаи бегства крепостных. Гоголь показывает пагубное воздействие овладевшей Плюшкиным страсти на его личность. Он потерял... Человеческий облик Порвал с родными, знакомыми живет в ужасающей обстановке Собирая вокруг себя всякий хлам Гоголь раскрывает глубокую связь Экономического, социального, морального распада Помещичьего класса Хозяйство Плюшкина Лишенная возможности развиваться, пришло в полный упадок. Социально он оказался в полном одиночестве. Болезненная скупость поглотила все его духовные интересы, и он обратился, наконец, в какую-то прореху на человечестве. Пять характеров, созданных Гоголем Норт в нортвых душах, столь разнообразно и разносторонне рисует состояние дворянско-помещичьего класса в крепостнической России, что читателю нетрудно было сделать необходимые выводы ни одной положительной фигуры. Ни одной утешительной черты, действительно мертвые души. Вслед за Герценом это наименование можно применить к персонажам поэмы. Манил, коробочка, Ноздрев, Собакевич, Плюшкин все это различные формы и последовательные ступени. Единого процесса – экономического, социального, духовного упадка и разложения класса помещиков-крепостников. Страница 639. Галерея характеров, созданная Гоголем Ярко, демонстрирует постепенное и все более глубокое омертвение человека. От Манилова до Плюшкина перед читателем раскрывается пугающая картина постепенного угасания человеческого в человеке. Таков принцип композиционной последовательности образов тех помещиков, которых посещает Чичков. Сам автор подчеркивал, широту обобщения созданных им образов. Так коробочки встречаются не только среди мелких, захолустных помещиц, но и среди аристократических дам, зевающих за недочитанной книгой и высказывающих вытверженные мысли о политических делах во Франции. Ноздрёвым, Может оказаться даже человек в чинах с благородной наружностью, со звездой на груди. А Собакевич проявил бы себя человеком-кулаком и в Петербурге. Только под властью него были бы не мужики, а чиновники, которых бы он сильно пощелкивал. Исключение Гоголь готов сделать для Плюшкина. Подобное явление редко попадается на Руси, где все любит скорее развернуться. Но эту оговорку можно отнести только к крайним формам того неразумного скопидомства, которое приводило крепостнические имения к хозяйственному застою. Губернское чиновничество. Широко рисуя помещичью усадьбу, Гоголь в мёртвых душах дает выразительную картину городской жизни. Это уже неуездный городишко, где с наглой откровенностью творят безобразие сквозняки Дмухомовской держиморды. Это губернский город, где городские сановники умеют сохранять внешнюю благопристойность, порядок. Не повторяя того, что было дано в ревизоре, Гоголь избегает подробных характеристик и описаний, однако читатель получает возможность составить достаточно полное представление и о губернском чиновничестве. По существу оно мало чем отличается от чиновничества Ясного. Губернские чиновники также живут, действуют в тесной корпорацией, охраняющей выгоды и благополучие каждого ее члена. Они жили между собой в ладу, пишет Кока. все было очень семейственно. Ни гражданский долг, ни благо государства – а личный интерес, собственное благо были жизненными принципами чиновников. В отношении полицмейстера трудно было даже и решить, он ли был создан для места или место для него. Собакевич со свойственной ему резкостью суждений верно указал на праздность, как общий характер деятельности чиновников. Они все даром бременят землю. Остро нарисован образ типичного хапуги Ивана Антоновича, чиновника, крепостной экспедиции до тонкости знающего приема получения взяток. Но установившиеся системы не нарушали и более высокого стоявшие сановники. Применяя излюбленный прием иронии, Гоголь так характеризует полицмейстера. Полицмейстер был некоторым образом отец и благотворитель в городе. Он был среди граждан совершенно как в родной семье. В лавке, в гостиный двор, Наведывался, как в собственную кладовую. Дело было так поведено умно, что он получал двое больше доходов против всех своих предшественников. Возглавлял эту корпорацию губернатор, имевший Анну на шее и ожидавший дальнейших награждений. Но человек безличный, пустой, находившие удовольствие в вышивании потюр. 640-я страница. Гоголь затрагивает и вопрос о взаимоотношении губернской власти и народа. Оказывается, полицмейстер успел приобрести совершенную народность. Завершая этим Штрихом ироническую характеристику полицмейстера Гоголь тут же разъясняет смысл своей иронии. Полицмейстер завоевал популярность среди купцов тем, что прикрывал их темные делишки. Хотя он и возьмет, говорили купцы, но зато уж никак тебя-то и не выдаст. В отношении же к более демократическим слоям полицмейстер был построжен. Когда появились опасения возможного бунта купленных Чичиковых крестьян при насильственных их переселении на новые земли, полицмейстер заметил, что бунта нечего опасаться, что в отвращении его существует власть капитала, Капитан исправника, что капитан-исправник хоть и сам и не езди, а пошли только на место себя один картуз свой, то один этот картуз и погонит крестьян до самого места их жительства. Легко понять, какими мерами завоевывался этот авторитет губернской власти. Гоголь изображает губернское дворянское общество и в его частной жизни, в его быть. В черновых заметках к мертвым душам Гоголь раскрывает идейно художественный замысел своей картины города. Идея города, возникшая до высшей степени пустота с большой буквы. Пустословия с большой буквы, сплетни тоже, перешедшие пределы, как всё это возникло из безделья и приняло выражение смешного высшей степени. Как пустота и бессильная праздность жизни сменяются мутною, ничего не говорящую смертью. Этот замысел автор полностью осуществил. В картине, сверкающей сатирическими красками, Гоголь рисует волнение, вызванное в городе приездом Чичкова, его крупными приобретениями и, наконец, обнаружением его мошенничества. Город был решительно взбунтован. Все. Пришло вбражение, и хоть бы кто-нибудь мог что-либо понять, всякий, как баран, остановился, выпучив глаза. Это дает возможность автору показать всю пустоту, бессмысленность, праздность жизни дворянского общества, всю узость, примитивность его интересов. Все противоречие между внешней социальной значительностью дворянского сословия и его внутренним духовным ничтожеством. Знаменательно, что сумятица, неразбериха, возникшая вокруг Чичкова, в значительной мере была порождена дамскими сплетнями, пересудами, о чем свидетельствует знаменитый разговор – «Двух дам», которые подробно приводится в девятой главе поэмы. и сановников оказались достойными подругами своих мужей. Страница 641. Обе рассмотренные темы мертвых душ, состояние помещущего класса и деятельность чиновничества тесно между собой связаны как помещики, так и чиновники, не выполняют общественно полезные роли. Наоборот, они стали социально вредными корпорациями. Они обнаруживают черты антинародности, антигосударственности. Такой приговор господствующим в государстве сословиям выносит, сатирическая поэма «Мёртвые души». Но, может быть, эти пороки не выходят за пределы губернии? Может быть, центральная власть свободна от них? Мы видели, что этот вопрос возникал перед Гоголем еще в работе над ревизором. И мы видели что только верховную власть, только лицо монарха он не подверг критике сомнению. Не обошел вопроса о столичном чиновничестве и автор «Мёртвых душ». Гоголь включил в поэму повесть о капитане Копейкине, которая имеет к сюжету довольно внешние отношения, но которую писатель никак не хотел уступить цензуре, чинившей всяческие препятствия к ее опубликованию. В письме к цензору Никитенко Гоголь писал, что изъятие повести о капитане копейки не создает мертвых душах прореху, не нарушает прочим связи событий. Вставная новелла Герой двенадцатого года нужна была Гоголю по идейным соображениям, он показывает, что и на самых верхах нет справедливости. Министр, через которого капитан Копейкин, потерявший руку и ногу в Отечественной войне и лишенный средств существования, просил о монаршей милости министр ограничивался обещаниями помочь и пожеланиями вооружиться терпением. А когда проситель проявил настойчивость, министр выслал его с Фельдегерем из Петербурга. Гоголь усиливает социальный контраст изображение роскоши, режущей глаза бедняку, попавшему в столицу, которую подобной, так сказать, нет в мире. Особенно поражает провинциала дворец, министра и сцена приема посетителей. Сцена. Но за этим показным блеском и пристойной формой скрывается то же, что и наблюдалось по всей Руси. Хозяева страны равнодушны к нуждам человека. Бюрократическая власть антинародна. Этот вывод подтверждается судьбой капитана Копейкина. Не стерпев несправедливости, он стал атаманом шайки разбойников. Романтическая концовка новеллы, непропущенная цензурой, направлена против того неправосудия столичных властей, на борьбу с которыми вооружался еще юноша Гоголь. Страница 642. Образ Чичикова. Особое место среди персонажей поэмы Гоголя занимает Чичиков. Автор частенько называет его героем произведениям. С точки зрения сюжета и композиции «Мёртвых душ Чичиков» действительно является героем. Но в системе образов он не занимает первенствующего места. «Мёртвые души» – поэма о господствующих общественных силах феодально-крепостнической России, помещиках и чиновниках. Однако… Развитие русской жизни в то время порождало новые тенденции, выразителем которых явился Чичиков. Это были те направления, которые Гоголь обозначил понятием меркантилизма, тенденции капиталистического развития России. В Чичикове наглядно выразился дух буржуазного предпринимательства. Но тенденции капиталистического развития преломились в Чичикове весьма своеобразно, однобок, в своих отрицательных сторонах, в специфическом буржуазном авантюризме. Недаром этого нового героя русской действительности Гоголь назвал не только хозяином-приобретателем, но и заклинил его именем – пандлеца. Отображая новые явления, Гоголь хочет понять его происхождение. Этому служит биография Чичикова, объясняющая генезис изображенного в поэме характера. Гоголь показывает, каким путем бедный дворянин унаследовавший после смерти отца ветхий дворишка с ничтожной землицей и одну семью крепостных развил в себе страсть к накоплению, глубоко усвоив родительское наставление «Больше всего береги, копи копейку». Эта вещь надежнее всего На свете надежнее всего.